Глава четырнадцатая. Голос, прозвучавший в трубке, был женский, взволнованный и смутно знакомый. «Доктор Делавер, мне нужна ваша помощь!» Я напряг память. «Пациентка, лечившаяся у меня несколько лет назад, которая взывает ко мне терзаемая муками нового кризиса? Если так, то обстоятельство, что я ее не узнал, только усилит беспокойство. Надо будет притворяться до тех пор, пока я не вспомню, кто это». «Чем могу вам помочь?» – осторожно спросил я. «Рауль, у него страшные неприятности». «Есть, Хелен Холлройд». Подогретой эмоциями ее голос звучал по-другому. «Какие неприятности, Хелен?» «Он в тюрьме, в Лависте». «Что?» «Я только что разговаривала с ним, ему разрешили один звонок. Голос у него был просто ужасный. Одному богу известно, что с ним сделали». «Гений, запертый в камере, словно обыкновенный преступник! О, Господи, пожалуйста, помогите!» Она была на грани срыва, что нисколько меня не удивило. Ледяные люди нередко замораживают себя, чтобы сдерживать вулканический поток противоречивых бурлящих чувств. Если хотите, впадают в эмоциональную спячку. Но стоит разбить лед, и то, что спрятано внутри, выплеснится наружу потоком раскаленной лавы». Хелен всхлипнула и ее дыхание участилось успокойтесь сказал я мы во всем разберемся но сначала скажите как все произошло. ей потребовалось пара минут чтобы взять себя в руки вчера вечером в лабораторию нагрянула полиция раулю сообщили что родители его пациента убиты. я при этом присутствовала работала в противоположном углу лаборатории. похоже это известие не произвело на рауле особого впечатления Он сидел за компьютером, вводил данные и не оторвался от работы, пока полицейские были там. Просто продолжал стучать по клавишам. Я поняла, что-то не так. Такая безучастность совсем не в его духе. Он должен был бы очень огорчиться. После ухода полиции я попыталась поговорить с ним, но он только цыкнул на меня. И потом ушел. Просто вышел из клиники, не сказав никому, куда направляется. И он поехал в лависту. Да, должно быть, Рауль думал об этом всю ночь и выехал рано утром, потому что в 10 часов он уже был там и с кем-то повздорил. С кем точно, не знаю, долго говорить нам не дали. Рауль был так возбужден, что я ничего не могла понять из его слов. Я перезвонила в лависту и поговорила с шерифом, но он ответил, что Рауля задержали, чтобы передать полиции Лос-Анджелеса, у которой есть к нему кое-какие вопросы. Больше шериф мне ничего не сообщил, только сказал, что я могу нанять адвоката и положил трубку. Он вел себя грубо и бестактно. говорила Рауле так, словно тот преступник. А поскольку я с ним знакома, это и меня делает преступником. Кален шмыгнула носом, вспоминая перенесенное унижение. Все это было просто в духе кавки. Я в полной растерянности не знаю, как помочь Раулю. Я подумала о вас, так как Рауль говорил, что у вас есть связи в полиции. Пожалуйста, скажите, что мне делать». «Пока что ничего. Дайте мне сделать несколько звонков, после чего я вам перезвоню». «Откуда вы звоните?» «Из лаборатории». «Никуда не уходите». «Я редко куда ухожу отсюда». Майло оказался недоступен и дежурный отказался сообщить, где он, поэтому я попросил, чтобы меня связали с Делана Харди, который изредка работает в паре с моим другом, и после 10-минутного ожидания меня соединили с ним. Харди бойкий лысеющий негр, остроумный и вечно улыбающийся. Его мастерское владение винтовкой однажды спасло мне жизнь. «Привет, док!» «Привет, Делл!» «Мне нужно поговорить с Майло». Дежурный отвечал очень уклончиво. «Разве Майло не вернулся из лависты?» «Не вернулся, поскольку он туда не ездил. Изменение планов. Мы занимались одним очень горячим делом, и вчера, наконец, случился прорыв». Тот тип, который гадит на живот своим жертвам? Он самый, мы взяли его тепленьким, и Майло в паре с еще одним нашим парнем все утро разыгрывали хорошего и плохого полицейских. Поздравляю с успехом. Ты можешь передать Майло, чтобы он перезвонил мне, как только освободится? Что стряслось? Я рассказал. Подожди, я взгляну, когда у него перерыв. Карди вернулся на линию через несколько минут. Майло сказал, что ему нужно еще полчаса. Он тебе перезвонит. Огромное спасибо, Дэл. Пустяки. Да, кстати, я продолжаю раскрывать все тонкости твоего страта. Страт. Сокращенное название гитарной модели Stratocaster компании Fender. Карди, как и я, играл на гитаре. Был первоклассным музыкантом. В свободное время выступал в любительской группе, исполняющей ритм энд блюз. В благодарность за меткую стрельбу я подарил ему коллекционный стратокастер. Рад, что инструмент тебе понравился. Надо будет как-нибудь еще раз сыграть вместе. Непременно. Приезжай к нам в клуб и захвати свое весло. А сейчас, извини, должен бежать. Перезвонив Хелен, я сказал ей, что придется немного подождать. У нее дрожал голос, поэтому я решил помочь ей расслабиться, расспросив ее про работу. Как только в ее голос снова вернулся холод, я понял, что все будет хорошо. По крайней мере, на какое-то время. Майло перезвонил через час. «Долго говорить не могу, Алекс. Мы взяли этого козла с поличным. Студент из Саудовской Аравии связан с королевским семейством. Дело обещает быть непростым, но будь я проклят, если этому подонку удастся ускользнуть, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью» как вы его взяли очень хочется сказать что ты явилась плодом блестящей работы полиции на самом деле он напал на очередную женщину а у той в сумочке оказалась дубинка вдарила ублюдку так что тот завопил благим матом затем врезла ему коленом в промежность после чего позвонила нам а с виду такая хрупкая с восхищением добавил майло У него в квартире мы обнаружили вещи, принадлежащие другим жертвам. Этот тип от возбуждения дрищит в штаны. Допрашивать его — то еще удовольствие. Единственная радостная нотка заключается в том, что его козел-адвокат вынужден сидеть здесь и тоже нюхать все это. «Весело там у вас. Послушай, если ты не можешь сейчас говорить...» «Все в порядке. Я устроил себе небольшой перерыв». Нужно подышать чистым воздухом. Дэл сказал мне про твоего кубинца. Я позвонил Хоуту, но и тут рассказал, как все было. Похоже, у твоего дружка пылкая натура. Сегодня утром он заявился в этот городишко, словно Гэри Купер, на разборку с плохими ребятами. Гэри Купер. Настоящее имя Фрэнк Джеймс Купер. 1901-1961. Американский актер, суперзвезда Золотого века Голливуда валился к Хоутону и потребовал арестовать людей из прикосновения за убийство Своупов, заявив, что мальчишка и Нона силой удерживаются в общине. Хоутон ответил, что уже допрашивал их, что я собираюсь приехать туда и допросить их еще раз, и что община была подвергнута тщательному обыску. Милендес Линч и слушать ничего не хотел. Начал оскорблять Хоутона, и тому пришлось выставить его вон». Тогда он вскочил в свою машину и поехал прямиком в пристанище. Я застонал. «Подожди, дальше будет еще лучше». Насколько я понял, у них там на въезде большие железные ворота, запертые на замок. Мелендес Линч подъехал и стал кричать, чтобы его впустили. Двое прикоснувшихся вышли к нему, чтобы его успокоить, дело дошло до рукоприкладства. Большая часть повреждений досталась ему. Прикоснувшиеся вернулись в приют, Мелендес Линч завел двигатель и протаранил ворота. После этого вызвали Хоутона, и тот арестовал Мелендес Линча за нарушение общественного порядка, хулиганства и бог знает еще за что. По словам Хоутона, он вел себя как ненормальный. Решив, что нам будет интересно с ним побеседовать, шериф запер его в кутузку предложил пригласить адвоката, от чего тот отказался, и разрешил сделать вошедший в притчу единственный телефонный звонок. «Невероятно!» Майло рассмеялся. «Ты так находишь? Если взять Мелендес Линча в Эль и добавить те байки, которые рассказывает мне Рик, я растеряю ту немногую веру в современную медицину, которая у меня еще осталась». Я хочу сказать, эти ребята не внушают ни малейшего доверия. Возможно, свопы рассудили так же. Совершенно верно. Если они увидели всю эту ботву, которую мы с тобой сейчас раскрываем, не мудрено, что они подались на выход. Вот только уйти далеко им не удалось. Точно. Как только мы будем уверены в том, что Саудит больше не выйдет на улицы, это дело станет для меня первоочередным. Но придется немного подождать, поскольку если мы не уделим должного внимания нашему засранцу, он, не успеем мы и глазом моргнуть, ускользнет к себе в От слов Майла у меня по спине пробежала холодная дрожь. Человеческая жизнь значила для него очень много, и если бы он надеялся на то, что Вуди и Нона живы, он нашел бы способ агрессивно взяться за их дело и к черту Саудита. Я с трудом сдержал захлестнувшую меня ярость. Когда-то решил, что их нет в живых. Что? Господи, Алекс, прекрати заниматься аналитикой. Я еще ни черта не решил. У меня целая армия прочесывает каньоны. Я дважды, а то и трижды в день проверяю полицейские сводки. Нет, я не сижу сложа руки. Однако обстоятельства таковы, что в одном случае у меня есть задержанный подозреваемый а в другом ровным счетом ничего. Как бы ты расставил на моем месте приоритеты? Извини, я немного погорячился. Просто мне трудно свыкнуться с мыслью, что у этого мальчишки не осталось никакой надежды. Понимаю, дружище. И вот он смягчился. Я тоже не нахожу себе места. Слишком много времени, проведенного среди крови и подонков просто постарайся не принимать все слишком близко к сердцу, в который уже раз. Я непроизвольно потрогал подбородок. «Ладно, что там с Раулем? Мне нужно что-нибудь ответить его подруге». А тут нечего говорить. Я сказал Хоутону, что мы не будем иметь ничего против, если он его отпустит. «Может быть, этот парень псих, однако в настоящий момент он ни в чем не подозревается». Хоутон говорит, что хочет его выдворить оттуда. С тех самых пор, как Милендес Линча посадили за решетку, он не перестает делать громогласные заявления. И никому не хочется, чтобы он начал буянить, как только его выпустят на свободу. Если ты считаешь, что сможешь его утихомирить, я передам Хоутону, чтобы он освободил его под твою ответственность. И то, что ты мозговед, существенно упрощает дело. «Даже не знаю», — сказал я. «Мне приходилось видеть Рауля в ярости, но такого с ним еще не было. В общем, решать тебе. Если этот парень не успокоится и не согласится мирно поговорить с адвокатом или тем, кто за ним приедет, ему придется какое-то время провести за решеткой». Если о задержании Милендес Линча станет известно, это нанесет серьезный удар по его профессиональной репутации. Я не знал никого, кто был бы близок к нему, за исключением Хелен Холлройд, но она определенно не подходила для того, чтобы вытащить его из лависты. «Алекс, меня зовут», — сказал Майло. «Я должен заткнуть нос и снова нырнуть в это дерьмо». «Ладно, звони шерифу. Скажи, что я приеду туда, как только смогу». «Вот и отлично. Пока». Я снова позвонил Хеллен и сказал, что договорился об освобождении достопочтенного доктора Мелендес Линча. Та пространно поблагодарила меня и начала была заливаться слезами, но я не дал ей этого, быстро закончив разговор. Ради ее же блага.